Проблема выбора. При всем богатстве выбора другой альтернативы нет. Рекламный слоган пришедший к нам из далеких 90-х. Богатство выбора – отличный фундамент для создания отдельного типа продающих постов. Тех, где мы раскрываем преимущества нашего объекта продаж в сравнении с конкурентами. Когда человек осознал потребность, он начинает искать варианты, чем и как можно задачу решить. Взвешивает. Оценивает сильные и слабые стороны каждого из вариантов. Клиентам, находящимся в таком состоянии, подавать свои преимущества нужно по особенной схеме. Ее сейчас и разберем. Но сначала небольшой экскурс в маркетинг. Для решения одной и той же задачи всегда можно подобрать десяток других инструментов – товаров или услуг. Один из этих инструментов – ваш объект продаж. И у него могут быть прямые конкуренты, точно такие же, как ваш объект продаж. И косвенные конкуренты, заменители, товары и услуги, совсем не похожие на ваше предложение, но решающие задачу клиента. Кинотеатр является косвенным конкурентом театра. Человек, решая, как провести вечер, может выбирать между этими двумя заведениями. Домашний спортивный тренажер в одной отдельной взятой голове бросает вызов целому фитнес-центру. Просмотр на Ютубе боев Майка Тайсона в иных случаях способен заменить занятия в секции бокса, а пачка чипсов выступает косвенным конкурентом бизнес-ланчу в ресторане. Так вот, переходим к схеме работы над постом. Шаг первый. Перед написанием текста мы оцениваем, чем пользуются клиенты для решения задачи. Составляем список заменителей. Затем из этого многообразия выбираем одного косвенного конкурента. С ним дальше будем работать. Вернее, на его фоне раскрывать наши преимущества. Шаг второй. Находим слабость у выбранного косвенного конкурента. Определяем, каким последствиям приведет его использование. Найдите, какие ресурсы клиент теряет или дополучает обращаясь. Косвенным конкурентом. Это могут быть время, деньги или силы. Но не занимайтесь мифотворчеством, не высасывайте проблему из пальца. Шаг третий. Находим у своего объекта продаж преимущество. Сильную сторону, которая полностью перекрывает слабость косвенного конкурента. Как это работает? В большинстве случаев ваш клиент не разбирается в вопросе профессионально. Он решает, что выбрать, руководствуясь своими собственными, одному ему ведомыми критериями. Многие из них иррациональные, то есть никак с ключевыми характеристиками не связаны. Вспоминайте себя. Вы тоже делали покупки там, где продавец был улыбчивым, а не цены ниже. Покупали именно этот сок, потому что логотип на упаковке вам приглянулся, а на состав даже не взглянули. Клиенту кажется, что он принимает правильные решения, делает оптимальный выбор. Логотип ведь красивый и упаковка удобная, значит и содержимое на уровне. Верно? И вот тут появляетесь вы с объяснением, к чему может привести такое неразборчивое поведение. Давайте рассмотрим пример. Человек надумал похудеть к лету и решает купить домой беговую дорожку. Зачем тратить деньги на покупку абонементов в фитнес-клуб, терять время и силы на дорогу, когда спортивный зал будет дома? Такие доводы кажутся ему убедительными. Какие у такого плана слабые стороны? Домашний тренажер не заряжает мотивации заниматься регулярно, и стимулов преодолевать лень просто нет. Через пару недель радость от обладания пройдет, и нужно будет регулярно заставлять себя заниматься. Что еще? Что еще? Чтобы снизить вес, необходимо придерживаться диеты. Как минимум понимать, каких продуктов лучше избегать, а на какие нужно налегать после тренировки. Беговая дорожка дает такие советы? Едва ли. Вот на этих слабостях мы строим наш пост, продающий абонементы в фитнес-клуб. Пример. Решили купить беговую дорожку, чтобы похудеть к лету? Тренажер не заставит вас отказаться от майонезного салата на ужин. Вам захочется поблагодарить себя калорийной бомбы за то, что вы так самоотверженно занимались. Если это войдет в привычку, то к лету вы не скинете, а прибавите несколько килограммов. Если вы действительно хотите похудеть к лету, приходите в фитнес-центр «Фитнес». На первом же занятии вы получите персональную программу тренировок и рекомендации по питанию. Их составит заслуженный тренер России Иван Петрович Борщ, воспитавший таких олимпийских чемпионов, как Иван Дамарья.